Интересно отметить, что Русь и русские часто упоминаются во французской средневековой поэзии. лазинский Цитируемое сочинение страницы 71, 88, 253, 269. Русские связи с Италией были обусловлены целым рядом факторов цивилизации из которых римская церковь была вероятно наиболее важным. Отношения между папой и Русью начались в конце X века. Смотрите главу 3, раздел 3, и продолжались, частью через посредничество Германии и Польши, даже после разделения церквей в 1054 году. В 1075 году, как мы видели, Изяслав обратился за помощью к Генриху IV. Одновременно он направил своего сына Ярополка в Рим для переговоров с папой. Следует заметить, что женой Изяслава была польская княжна Гертруда, дочь Мешка II, а женой Ярополка была немецкая княжна Кунигунда из Орломюнде. Хотя обе эти женщины должны были официально присоединиться к греко-православной церкви после того, как вступили в брак, видимо, в душе не порвали с римским католицизмом. Вероятно, под их давлением и по их совету Изяслав и его сын обратились за помощью к папе. Мы видели раньше, что Ярополк от себя и от имени отца поклялись в верности римскому папе и поставили Киевское княжество под защиту святого Петра. Грушевский, том 2, страница 65. Александр Тургенев. Издатель, том 1. Санкт-Петербург, 1841 год. Страницы 1-3. Шайтан Цитируемое сочинение, страница 11, 26. Таубе. Рим и Русь. В домонгольский период. Католический временник. Номер 2. Париж, 1928 год. Неприемлемо для меня. Папа, в свою очередь, в булле от 17 мая 1075 года даровал киевское княжество Изяславу, и Ярополку вленное владение и подтвердил их права на управление княжеством. После этого он убедил польского короля Болеслава в том, чтобы тот оказывал всяческую помощь его новым вассалам. Пока Болеслав Мешкал, соперник Изяслава, Святополк, умер в Киеве 1076 год, и это сделало возможным Возвращение туда Изяслава. Как мы знаем, смотрите главу 4, раздел 4, он был убит в сражении против своих племянников в 1078 году, и Ярополк, у которого не было возможности удержать Киев, был направлен старшими князьями в Туровское княжество. Он был убит в 1087 году. Грушевский, том 2 Страницы 76-77. Так был положен конец мечтам римского папы о распространении власти над Киевом. Однако католические прилаты пристально наблюдали за дальнейшими событиями в Западной Руси. В 1204 году, как мы видели, глава 8, раздел 4, Посланники папы посетили князя Галиции и волыни Романа, чтобы убедить его принять католицизм. Однако им это не удалось. Религиозные контакты Руси с Италией не следует связывать только с деятельностью папы. В ряде случаев они были результатом общераспространенных настроений. Наиболее интересным примером таких стихийных религиозных связей между Русью и Италией явилось почитание реликвии святого Николая в Бари. Конечно, в этом случае объектом почитания был святой до периода, популярный как на Западе, так и на Востоке.